Глава семьдесят седьмая. Битва. Эль. Бой был тяжелым. Я с замиранием сердца смотрела на якобы случайно выскочивших к врагу Ксена и Шелти. И затем, как они изобразили панику, резко развернулись и помчались в лес, вводя за собой троицу рурхов. Хоть те и были послабее остальных, но все равно оставались крайне опасными противниками. К счастью, по дуговой траектории издобренная магией стрелалина настигла одного из них. И теперь на Ксена и Шелоте осталось два неприятеля. Стоило стреле поразить Рурха, как в сторону, куда показывало оперение, рванули больше десятка других монстров. Страшно представить, что было бы, если бы они кинулись на нас. А так эти монстры пробежали мимо и сами попали в окружение. Парни действовали на удивление четко и слажено в сражении прикрывая спину друг к другу. Энжи и Дэн, заметив скачущих по нашей поляне чудовищ, на долю секунды остолбенели от неожиданности, но быстро пришли в себя и оперативно вклинились в битву. Мне было страшно за парней так сильно, что хотелось выть, и я на нервах прикусила свой кулак. «Иди ко мне, родная, не смотри», – негромко позвал меня Лин. Но я не шелохнулась, видела, что ему и без меня тяжело. На его лбу от напряжения вздулись вены, и я понимала, что он изо всех сил пытается замедлить Рурха своей магией. Удивительно, но у него это даже получалось. Я видела, что Рурхи двигаются не так быстро, как могли бы, и в их маленьких злобных глазках то и дело вспыхивает недоумение по поводу своей заторможенности. А выражение лиц, точнее, морд этих монстров, когда перед ними словно из ниоткуда начали выпрыгивать вооруженные мечами противники... Надо было видеть. Но перевес все равно был на стороне врага. Рурхов было больше, чем нас. И двигались они слишком быстро, даже несмотря на стороне Элина. Про их нечеловеческую силу я вообще молчу. Да и про оружие тоже. Сложно сражаться с противником, когда в твоей руке меч, а в его боевой лазер. К счастью, хоть огнестрельное оружие им в Фениксе не давали. Считая их дикарями, не справиться со столь сложной вещью. Всего в отряде Рорхов было 25 воинов. Из них уже одного подстрелил Лин, двух прикончил Джей, еще двух Энжи и одного Дентаран. Осталось 19 против девятерых парней. Лина не считая, он надзирал за мной и помогал в этой битве на расстоянии, пока что не участвуя непосредственно в бою. Ксен и Шеллоти до сих пор не вернулись из леса, и я начинала переживать за них все сильнее. Видимо, все еще не могли справиться с той парочкой монстров. Так что в данный момент на поляне перед хижиной семеро парней Джей, Энжи, Дэн, Тарден, Раф, Сет и Эртен бились насмерть с семнадцатью монстрами. «Селеста, где же ты? Помоги!» С отчаянием прошептала я, кусая губы до крови. Когда Джей ранили, мои нервы сдали. Нак прикрыл с собой капитана от удара лазером и в итоге получил серьезное ранение в плечо. Вскрикнув от ужаса, я ринулась в гущу битвы, понимая, что помощи ждать уже неоткуда. «Эль!» – раздался отчаянный крик кинувшегося за мной Лина. «Главное не думать, просто не думать, тогда тело будет действовать на автомате». Прыжок, кувырок в воздухе, приземление на плечи Рурха, пытающегося добить Жея, и удар со всей силы в основание черепа монстра. Задергавшись в конвульсиях и пустив кровавую пену изо рта, он рухнул на землю. Не думать, только не думать. Тошнота, рвота, истерика, потом, все, потом. Сейчас драться. Тело словно жило собственной жизнью, включившись в смертельный танец с очередным врагом. А я, оказывается, тоже шустрая и умею двигаться так же быстро, как эти монстры. Но вот силы явно на их стороне. Я понимала, что стоит мне пропустить хоть один удар, и все. Я не боец. собственный и не жилец тоже. В пяти шагах ко мне пробивался лин Да и остальные парни пытались подтянуться, чтобы взять меня в кольцо и не подпускать ко мне врагов. Даже не ожидала, что Лин так четко, эффективно и вместе с тем изящно будет разить врагов направо и налево. То одному в глаз стрелу воткнет, то молниеносный разворот и всаживает кинжал в сонную артерию другого. Странно. Он больше не воздействует на Рурха своей магии, но они продолжают двигаться не так быстро, как могли бы. «Селеста...» мелькнуло в голове понимание, кто именно нам теперь помогает, и душа наполнилась благодарностью. Очередной прыжок, удар с разворотом в область сердца, подсечка, удар кинжалом в висок и минус один враг. Краем глаза вижу, как возвращаются Ксены шелте Гепард хромает, Барс весь в крови, но они решительно кидаются в эпицентр битвы, туда, где отчаянно сражаюсь я. Самый большой, сильный и мерзкий рурх, в котором я безошибочно признала вожака – Пытался добить раненого Дэна. Свою основную цель. Но уж нет. Этот эрлинг мой, и только я могу его воспитывать, мучить и добивать. Рванула на подмогу к Дэну, отбила несколько ударов этого монстра, и тот, не на шутку разъярившись, переключился на меня. Скажу честно, так страшно мне еще никогда не было. В уме я уже успела попрощаться с ребятами, Фуксиком и Шаденом, сказать прости Алексу и спасибо Селесте. Но стоило Рурху повалить меня на землю и замахнуться кулачищем размером с булыжник, чтобы размозжить мне голову, как кто-то набросился на него, отшвырнул с моего тела и вступил с ним в яростную схватку. Сначала я увидела офигевшие глаза вожака, а потом потрясенно выдохнула, увидев, кто именно пришел мне на выручку. «Алекс!» А обернувшись, едва не расплакалась от счастья. «Нам на помощь пришли фуксики». около десяти отчаянных и опасных хищников возглавляемые изумительно красивым серым животным из породы кошачьих за спиной которого трепыхались жесткие но очень впечатляющие крылья с изящным узором напоминающим эльфийские письмена эту милую мордочку сейчас агрессивно оскаленную на врагов я не спутаю ни с чьей фуксик все вот теперь рурхам определенно пришел писец чем крылатый думаю пара минут и битва будет закончена.